Глава 61. Стражи клетки. Рассказ Кирина. Релос Вар выглядел точно так же, как и раньше. Время не оставило на нем никаких следов, хотя после нашей предыдущей встречи прошли годы. Он был одет очень просто, и если бы не его аура, то выглядел бы абсолютно заурядным. Подождите, братишка? Я ему не брат, это совершенно точно. Возможно, он говорил в переносном смысле, так же, как Дарзин, называвший меня мальчиком. Примечание. Дурная привычка, которую Дарзин практически наверняка перенял у Гадрита. «Равери?» Свар с интересом посмотрел на меня. «Что ты там делаешь?» «Твою мать! Он видит!» Свар поманил ее пальцами. «Выходи оттуда!» Во мне словно что-то разорвалось, и внезапно Тьенца оказалась рядом со мной. Она посмотрела на свои руки и на блестящие ники энергии вокруг нас, а затем пробормотала проклятие, которое почему-то не расплавило сами камни, хотя и попыталась. Релла Свард довольно улыбнулся. «Равейри, я так рад, что ты выжила после той неприятной истории в столице. Надеюсь, ты больше не работаешь со своим отцом. Хуже дурака, рвущегося к власти, может быть только рвущийся к власти дурак, который считает себя умнее всех». Примечание. Так, разумеется, можно сказать и про Релла Вара». Тьенца холодно взглянула на него. «Полагаю, он все еще жив». «О, жизнью я бы это не назвал», — ответила Релла Свар. «Тьенца, вы о ком? Я думаю что они имеют в виду Гадрита, но не понял, к чему тут отец». «О Гадрите», — ответила Тьенца. «Он говорит о Гадрите». нет, ведь Гадрит твой муж». «Да, им он тоже был», — она нахмурилась. «Не надо так на меня смотреть, Плут. Я бы не вышла за него, если бы он хотел спать со мной, да и за и любого другого на самом деле». «Не обманывай себя, Равери, вышло бы непременно», — сказал Релла Свар. «Нет, я восхищаюсь женщинами, которые ради достижения своих целей готовы пожертвовать всем. Может, мы с тобой договоримся? Я верну тебе жизнь, а ты станешь служить мне». «Ты не сможешь этого сделать», — Тиенца покачала головой. Ты не можешь вернуть меня в мир живых. Скоро ты поймешь, что я могу сделать почти все. Я бросил взгляд на призрак Тьенца. Ты можешь вытащить нас отсюда? Только если вселюсь в тебя, — ответила Тьенса, а сейчас это невозможно. Посмотри на свои руки. На моих ладонях были те же узоры, что на стенках клетки и на городских зданиях. Они не мешали мне двигаться, но я предположил, что они не дают Тьенца в меня вселиться. «Если ты собираешься меня убить, то сделай это уже», — бросил я Реллу Вару. Он усмехнулся. «Убить тебя, клянусь всеми богами, зачем? Ты же нас всех спасешь. И чему там они тебя учат?» Я не мог понять, то ли он шутит, то ли нет. «Вы оказались там, где нужно, но, к сожалению, совсем в неподходящее время, и поэтому я еще не могу осуществить свои планы», — сказал он. «Давайте вытащим вас отсюда и залечим твою рану, пока эти надоедливые моргаджи. Не осложнили нам жизнь. Копье ударилось в энергетический барьер и сломалось. Второе упало у ног Релла Вара. Слишком поздно, сказал Релласвар. Он взмахнул рукой и обломки копья полетели обратно. Моргаджи были к этому готовы. Они подняли щиты, а их волшебница магическую стену, чтобы отразить атаку. Надеюсь, вы понимаете, что исход может быть только один, обратился к моргаджам Релосвар. Он сжал кулак, и один из воинов зарал его охватило пламя. Отпустите нас и возвращайтесь к своим важным обязанностям. Женщина заговорила, к моему удивлению, на Гуаремском. Ни за что, предатель. Здесь, в этих землях, которые ты разорил, тебе не рады, и мы не позволим тебе забрать то, что принадлежит нам. У меня возникло ощущение, что она имеет в виду меня. Если честно, то мне уже надоело, что меня передают из рук в руки, словно любимые блюдо за обедом. «Да чтоб тебе завесу разорвать!» — ответил Свар. «Всего один неудачный эксперимент, но мне теперь его вечно будут припоминать». Он снова вскинул руку, сжал кулак, и еще один моргадж загорелся. Они не отступили, несмотря на то, что двое их собратьев почти наверняка умерли, а скоро погибнут и другие. Я огляделся, пытаясь найти хоть что-нибудь. Моя нога зверски болела, а камень на шее холодил кожу. Это означало, что мне грозит опасность. Релос Вар ввел магический поединок с волшебницей Моргаджей. Клетка, в которой он заточил меня, не исчезла, и поэтому Тьенца не могла вернуться в мое тело и научить меня какому-нибудь заклинанию. Я должен был что-то сделать, и при том как можно быстрее. — Милый Таджа, — прошептал я, надеясь, что никто не услышит меня в этом шуме. — Услышь мою молитву. Я в большой беде, и мне нужна твоя помощь. Здесь Релла Свар, и... Я потерял голос. — Прекрати! — рявкнул Свар. Он сделал еще один жест, и мои руки застыли, прижавшись к бокам. Я пытаюсь помочь, но здесь не место для подобных дискуссий. Нет, это не так, — возразил женский голос, и мое сердце едва не выскочило из груди. Я узнал этот голос, хотя слышал его всего один раз во сне, и мысль о том, что ты пытаешься помочь, столь же смешна. Посреди улицы появилась Таджа. Похоже, она все-таки слушала наш разговор. На этот раз она не была похожа на девочку, но ее серебристые волосы, ее глаза и белая кожа остались теми же. Я сразу ее узнал. Не отрывая взгляда от волшебника, Таджа сделала движение рукой, и окружавшая меня тюрьма исчезла. «Уходи, или тебе придется иметь дело со мной!» Релла Свар наклонил голову и посмотрел на богиню. «Здесь, в моем убежище? На планете нет другого места, где я был бы сильнее, а ты слабее!» «Ты не посмеешь вступить со мной в поединок?» Я заморгал. Я рассчитывал на тот факт, что в мире не найдется настолько глупого волшебника, который посмел бы вступить в бой с богиней, и не просто с какой-то богиней, а с одной из трех сестер. Релос Вар уступил Хамезре, и логично было предположить, что он не станет возражать и настоящей богине. Он должен выполнить ее требования. Должен, верно? Но он, похоже, не собирался играть по ее правилам. Более того, судя по его настрою, он считал, что в данном случае силы равны. Он готов к конфликту, хотя, казалось бы, должен быть гораздо слабее Таджи. И все-таки... «Возможно, ты победишь одну из нас, но не всех», — сказал другой женский голос, более знакомый, потому что я так часто его слышал. Посередине улицы появилась богиня смерти Таэна. Но она пришла не одна. С ней была третья женщина, увидев которую, я едва не вскрикнул, потому что не ожидал, что узнаю ее. Однако я ее узнал. Третья богиня была каштаново-красной, с волосами цвета пламени. У нее были пухлые губы и высокие щеки. Одно из самых идеальных лиц, которые я видел за всю свою жизнь. Она напомнила мне ту девушку из Джарата, который когда-то мне показал Ксалтарат. Подобное сходство не могло быть случайным, На плечи она накинула переливающуюся шаль, связанную из красного, зеленого и лилового света. Так вот она какая, те богини магии. Все Моргаджи, которые в данный момент не пытались потушить своих сородичей, упали ниц. Я думал, что они почитают Таэну, но кто знает. Возможно, они благоговели перед любым богом, и это, в конце концов, были непростые божества. Появление трех сестер одной из тех знамений, которые обрекали на гибель императоров и целые страны. Так бывало и раньше. «Всех? Возможно», — Релосвар покачал головой. «Но всех вас здесь нет, а мы здесь, все девять!» Женщины переглянулись. «Ты пытаешься нас одурачить», — сказала Таджа. «Возможно, скорее всего. Но даже если это так, то какие шансы на то, что бой между нами здесь, в этом месте, не разбудит его?» Релосвар вздохнул. — Долго, словно страдая от боли. Я создал всех вас. Думаете, я не смогу уничтожить вас, если пожелаю? — Ты уже тысячи лет пытаешься это сделать, — фыркнула Таэна. — Если от нас так легко избавиться, то что тебе помешало? Я сразу заметил, что отрицать его слова она не стала. — Релос Вар создал богов? Какая чушь, это невозможно. Как это вообще могло быть? Мой взгляд снова привлекли барельефы на стенах. Восемь фигур, восемь символов. Символ Таяны череп, та же монета. Символом Тия была ее радужная завеса. Я знал, что каждый символ относится к одному из восьми бессмертных, истинных богов, которые лишь терпели присутствие всех остальных. Я перевел взгляд на релоса Вара. Тия кивнула мне. Я знал, даже ничего не говоря, что заклинание Немоты тоже с меня снято. «Боль в моей ноге утихла». «Он тебе не достанется», — сказала Таджа. «Мы этого не допустим». «Зря вы его вернули», — сказал Релосвар. «Это жестоко». «Ты поступил еще более жестоко», — возразила Таэна. «Я не враг вам», — сказал Релосвар. «Ты наш враг», — сказала богиня магии, «и мы повины в том, что так долго этого не понимали». Тия и Релосвар посмотрели друг на друга, и что-то промелькнуло между ними. Тия смотрела на него с сожалением, печалью и с долей ненависти, словно он ее бывший возлюбленный, который причинил ей сильную боль. Они не друзья, но, возможно, когда-то ими были, а, быть может, и не только друзьями. И поскольку я всегда был глуповат, я их прервал. Я хочу только одного — узнать, кого вы держите в заточении в центре города. Таджа подошла ко мне и положила мне руку на плечо. — Это не важно, мы должны забрать тебя отсюда. «А, по-моему, важно», — ответил я. Он открыл глаза. Все замерло. Все замерли. Даже Релос уставился на меня. Лишь Моргаджи были слишком заняты поклонением богам. И, кроме того, не все они понимали Гуаремский. Но Релос Тия, Таджа и Таэна посмотрели на меня с одним и тем же выражением. С ужасом. «Он говорит правду», — сказала волшебница Моргаджей, вставая. Голодный беспокойно шевелится и вскоре снова проснется. «Голодный? Вы так его называете? Кто он?» — повторил я. Релосвар наклонил голову на бок. «Они тебе не сказали?» «Что не сказали?» Он усмехнулся. «Наверняка им кажется, что об этом тебе лучше не знать». Он расправил свою рубашку, кивнул трем женщинам, словно салютуя им, и снова повернулся ко мне. «Когда устанешь от их уловок и умно изложенных истин, которая обманывает лучше, чем ложь. Приходи ко мне, я тебя не обману». Таджа фыркнула. Он посмотрел на нее сурово и снисходительно. Я едва не пырнул его в тот момент. У меня был нож, и его рукоять легко лежала в моей ладони. В тот миг, когда всеобщее внимание было отвлечено, я едва не напал на Релла Савара. «Понимаешь, я знал, что талисманы не защищают волшебника от стали. Застигни его в нужный момент, и он будет столь же уязвим, как и все остальные». Но я этого не сделал. Его слова оказались великолепной наживкой, и я невольно на нее клюнул. И я был не настолько глуп, чтобы не понять одну вещь. То, что три сестры не поведали мне даже часть всей этой истории. Я не нанес удар. Он повернулся ко мне и мельком взглянул на нож в моей руке. «До встречи», — сказал он. И с этими словами Релла Свар исчез. Таэна повернулась с моргаджем и заговорила на их родном языке. Судя по всему, отдала им какие-то распоряжения, которые они бросились выполнять. Тия закрыла лицо вуалью и, вытянув руки, медленно пошла по улице. Серебристые нити, очерчивавшие память городских стен, усиливались, когда она пересекала их. «Кто ты, Плут?» — я повернулся к Тенце. «Да брось, ты же знаешь, кто я». Она покачала головой. «Нет, по-моему, ты и сам этого не знаешь». Тьенца обвела рукой вокруг себя. «С беглыми детьми из королевских домов четвертого ранга такое не происходит». Таджа откашлялась, и мы испуганно вздрогнули, вдруг осознав, что не обращаем внимания на богиню. «Думаю, будет лучше, если я заберу вас обоих отсюда. Здесь опасно». Она посмотрела в сторону центра города, и я задумался о том, для кого здесь может быть не опасно. Таджа. «Как Релос Вар меня нашел?» Как он узнал, что я здесь? Почему он назвал меня братишкой? И что он имел в виду, когда сказал, что создал вас? Он собирался с тобой драться. Как он мог думать, что в силах одолеть богиню?» Она прижала палец к моим губам. «Сейчас не время это обсуждать». «Пожалуй, тебе стоит найти время, да побыстрее», — заметила Тенса. Богиня злобно взглянула на нее. «А что ты мне сделаешь? Я уже умерла». «Нет, сейчас ты просто отдыхаешь» ответила Таджа. Ее ладонь скользнула к моему плечу. Вторую ладонь богиня удачи положила на руку Тьенца, без каких-либо затруднений, хотя та и была призраком. Мир у меня перед глазами изменился.